Глава 69. Ветватнет. Когда Шварц и Жанет на приличной скорости спускались по склону, камешки, катившиеся из-под колес, представляли собой не слишком серьезное препятствие. Внизу на болотах стало хуже. Болото оказались не такими ровными, какими выглядели на карте, и уж точно не пересохшими. Черная жижа, смешанная с тиной, фонтаном вздымалась за спиной у Жанет, когда колеса с хлюпанем проваливались... чуть не в полуметровые ямы, и Шварцу, чтобы его не забрызгало с головы до ног, приходилось держаться на расстоянии. Справа стояла стена жара, огонь перекинулся на опушку, и у Шварца подскакивал пульс при мысли о том, что будет, если он, человек на 30 килограммов тяжелее Жанет, забуксует. «Стеснуть зубы и молчать», — подумал он, когда боль снова пронзила ногу, а это происходило все чаще и чаще. Вести квадроцикл сидя, да еще так долго, было невозможно. Шварц полусидел-полустоял, согнув колени, и каждый раз, когда машина проваливалась в топкое место, нижняя часть ноги протестовала, втыкая острые ножи в нервы до самого бедра. Жанет остановилась на довольно сухом месте и указала на лес. Между деревьями виднелся ручей, природное препятствие, которое не пустит огонь дальше. Она обернулась. Шварц остановился рядом и со стоном облегчения опустился на сиденье. Вокруг разливался запах бензина. Когда Жанет достала телефон, Шварц заметил, что она даже не запыхалась. Еще один признак ненормальной способности ее тела – перерабатывать адреналин в успокоительное, вопреки всей медицинской логике. Жанет слезла с квадроцикла, оставив мотор работать на холостом ходу. «А нельзя добраться до озера вдоль реки!» Тут километров восемь-девять, не больше. Жанет встала рядом с Шварцем, чтобы ему было лучше видно. Вот мы. Она ткнула грязным пальцем в дисплей. На болоте светились две красные точки. А вот Квидинге. Чуть западнее озера загорелись красным еще две точки. Они скоро будут на месте и наверняка уже заметили, что тут творится. Жанет взглянула на него. Больно? Спросила она большим пальцем, стирая Шварцу грязь щеки. Нога пока держится. «Пятьдесят на пятьдесят», — подумал он, вспомнив слова врачей о том, как важно восстанавливаться осторожно и какие опасности таит нарушение кровообращения. «Черт», — сказала Жанет, указывая на экран. «Они выключают телефоны». Шварц наклонился и посмотрел на дисплей. «Красные точки, обозначавшие их самих, никуда не делись». «Если он правильно понял, в телефонах квидингов батарейки либо разрядились, либо квидинги их уничтожили, потому что программу нельзя обмануть, просто выключив телефон». «Нам и дальше будет известно, что видно с воздуха», — пообещала Жанет и тронула квадроцикл с места. Теперь первым ехал Шварц. Неглубокий горный ручей уходил по крутому склону вверх, но удобный путь все равно можно было выбрать. «Небо впервые за несколько часов прояснилось», Запах дыма стал слабее, зато левая нога словно отвалилась, а во рту стоял металлический привкус. Вскоре земля стала ровнее. Жанет и Шварц уехали от ручья и теперь огибали озеро, сначала с запада, потом с севера. Проезжая по последнему участку пути, узкой тропинки, они все отчетливее видели причиненное огнем опустошения. Под обугленными елями стояли несколько пожарных машин, а земля возле домов была покрыта золой. Везде виднелись мутные от пепла лужи. Когда Шварц и Жанет заглушили моторы, к ним направился один из пожарных. Рядом с опечатанными металлическими ящиками, возле одного из сгоревших домов, Шварц увидел двое носилок, на которых лежали тела в черных пластиковых мешках. В тени немногих переживших пожар деревьев стояли два сарая, обнесенные рабицей. Следователи предъявили служебное удостоверение и попросили начальника пожарной бригады коротко описать, что произошло. «Лучше сами посмотрите», — ответил тот, пока Шварц вынимал костыли из держателя на спинке сиденья. Когда Шварц дохромал до носилок, пожарный присел на корточки, расстегнул молнию на одном мешке и отогнул пластик. Женщина лет тридцати, с темными волосами и черным от сажи лицом, безучастно смотрела в небо. «Когда мы ее выносили, она еще дышала», — сказал пожарный, — «но мы опоздали. Она умерла до прибытия медицинского вертолета. Не знаете, кто она?» «Понятия не имею», — ответил Шварц. Когда пожарный расстегнул второй мешок, Шварц сразу понял, кто там. хотя от волос остались лишь несколько опаленных прядей, а кожа на одной стороне лица вздулась кровавыми волдырями. — Эрик Маркстрём, — констатировал Шварц. — Владимир. — Эрик Вальдемар Маркстрём, — уточнила Жанет и прибавила. — Отец ингера Пожарно удивленно взглянул на них. — Ну, вы его видели, так что сами понимаете, когда мы их нашли, этот человек уже был мертв. «Не думаю, что он погиб только из-за ожогов, но это пусть судебные медики разбираются. Советую не смотреть, а поверить мне на слово. У него половой орган отрезан. Почти отрезан». «Верим», — сказала Жанет. Пожарный покачал головой и застегнул молнии на мешках. «Мы нашли три бутыли из-под керосина», — продолжил он и встал. «Надо полагать, пожар, который ветром раздуло вверх по горе, начался в одном из этих домов». Шварц посмотрел на другой дом, в тридцати метрах от первого. Ему повезло еще меньше. Огонь оставил от него лишь черный остов с угловыми опорами и стропилами. — А что со всем остальным? — спросила Жанет. — Мы вынесли все из вон тех двух сараев у окрады. В одном, похоже, хранили продукты, а другой мог когда-то служить курятником. Из низина за вторым домом поднимались двое пожарных. — Здесь есть еще один дом. — сказал бригадир. — Он больше этих двух и уцелел, потому что стоит на сваях, а внизу болото. Мы туда заглянули и сочли за лучшее ничего не трогать. Пожарные подошли к ним. — Вы из полиции? — спросил один из них, и Шварц кивнул. — Дом старый, ступенька провалилась, а в полу дыра. Но в остальном там не опасно. Пожарные присоединились к товарищам, которые уже собирали снаряжение. Шварц отметил, что пожарные, переговариваясь с коллегами, выглядят напуганными. Руководитель подтвердил его догадку. «Мы сами не поняли, что нашли», — объяснил он. «Могу только сказать, что это что-то очень странное, если не сказать извращение». «Извращение?» — удивился Шварц. «Да. Посреди большой комнаты очаг и несколько деревянных стульев полукругом». «Когда мы вошли, то сначала подумали, что кто-то усадил на них трупы».